Но, несмотря на успех, сопутствовавший ему с того дня, оставался таким же скромным и щедрым, как и раньше, никогда не забывал о своих братьях-художниках, еще не поднявшихся на вершину славы, к примеру, Сразу же после свадьбы он обратился к Питру Сэмэйзу, предложив ему ни много ни мало написать портрет своей жены. И леди Гермиона осталась довольна его работой. Баристер Баристер — адвокат, имеющий право выступать в судах высших инстанций. Весёлая, модно одетая толпа заполнила зал суда в Нью-Бейли. Слушилось дело о краже из магазина. Аврора Дилейн, 19 лет от роду, обвинялась в преступном присвоении и сокрытии товаров принадлежащих универмагу, а именно 35 метров муслина. 10 пар перчаток, губки, двух буравчиков, пяти банок колд-крема, трёх коробок для шляп морского компаса, канцелярских кнопок и яйцебойки, шести блузок и дирижёрского свистка. Факт кражи устроил Альберт Джобс. Дежурный администратор, который показал, что шел следом за обвиняемой из одного отдела у Немага в другой, и видел, как она брала значенные выше вещи. — Один момент, — прервал его судья. — Кто защищает подсудимую? Повисла напряженная тишина. Руперт Карлетон, случайно зашедший в зал суда, огляделся. У него учащенно забилось сердце. У бедной девушки не было адвоката. Что если он? Да, он должен ухватиться за этот шанс, и Карлитон выступил вперёд. Я ваша честь. Роперту Карлитону ещё не было 30, и он несколько лет как сдал экзамены на баристера, но пока ещё не участвовал ни в одном судебном процессе. Нет, он не сидел сложа руки. Пытался попасть в парламент как от консерваторов, так и от либералов. Написал с полдюжины пьес, которые никто не поставил, и даже твердо намеревался жениться на своей девушке. Но успех в выбранной профессии ускользал от него, и вот, наконец, он получил возможность отличиться. Натянув парик на уши, Карлеттон водрузил на нос пенсна и приступил к допросу свидетеля обвинения. Теперь стенограмма этого допроса приведена во всех учебниках по юриспруденции. Мистер Джонсон, вкратчиво начал: Вы сказали, что видели, как обвиняемая брала все эти вещи, которые потом нашли при ней. Да? Я спрашиваю вас, Роберт, выдержал паузу. Не является ли то, что сказано вами чистым вымыслом? Нет. Неимоверным усилием воли Роперту удалось скрыть разочарование. Лицо его осталось бесстрастным, хотя он не ожидал такого ответа. "Смею предположить", продолжил он, "что вы следовали за ней?" И прятели, вышло указанные вещи в её площадь, чтобы воспользоваться ими для рекламы вашей зимней распродажи. Нет, я видел, как она крала эти вещи. Роберт нахмурился. Свидетель не шёл никакие компромиссы. Решительным жестом он поправил пенсне и предпринял ещё одну попытку. Вы видели, как она их крала? Вы хотите сказать, что видели, как она брала их с различных прилавков и опускала в свою сумочку, да? С намерением заплатить за них общепринятым образом. Нет? Пожалуйста, будьте внимательны. Давая показания, вы сказали, что подсудимая, услышав предъявленные ей обвинения, воскликнула: